Глава 18. Если ты проиграешь, будешь у меня в долгу. Даже сянь показалось, что ночь здесь тянется непривычно долго. Но в этом и заключалась особенность Зючуньюани. На границе мира людей и демонов хаос неизвестности мог привнести все что угодно. Они не знали, где именно находится платформа Цисинь но заметили, что потоки совершенствующихся направляются в одну сторону, и решили просто пойти следом. Когда трое добрались до места, здесь уже было оживленно. Платформ было семь, и они кольцом окружали центральную, круглую и самую высокую, символ владыки Ци Синхэ. Именно там Бэйшу проводил свой банкет. Сю Цзиньсянь изначально подумала, что Бэйшу одиночка, внезапно занявший высокое положение. И даже если и имел союзников, Их должно быть немного. Но стоило попасть на территорию платформы Цейсин, как стало ясно. Под его началом собралась немалая группа совершенствующихся, которые сосредоточились повсюду и кидали враждебные взгляды на чужаков, словно тигры, охраняющие свою добычу. Постепенно приходили новые совершенствующиеся, многие из которых подходили к бояшу, восседающему на самом верху. Их речи были вежливы, а манеры учтивы. Это совершенно не походило на то, что представляла себе Сюйдзин Сянь. Никто не искал конфликтов и не чинил неприятностей. Нежные и грациозные девушки танцевали на каменном помосте над водой, развивая свои лотосовые одежды. Тысячи фонарей взмывали в небо, сотни деревьев утопали в цветах. Еще недавно Ци тонул в междоусобице, но сейчас напоминал опьяненный золотом и роскошью праздник в мире людей. Сюй Дзяньсянь нахмурилась. «Бэйшу вот так просто провозгласил себя владыкой? Неужели никто не хочет бросить ему вызов?» Сотни людей, которые только что убивали ради трофеев, руководствуясь правом сильного, внезапно стали сговорчивыми и молча признали статус Бэйшу, все это казалось ей слишком поспешным. Даже внутренняя борьба в Дзяньсюэ никогда не заканчивалась столь гладко и быстро. Боишу уже давно обосновался в Ци Син Хэ и собрал союзников. Даже если бы Сюй Фэн Линь не вошел в Ци Син Хэ и не убил бое Йе, Боишу и сам рано или поздно вступил бы с ним в открытое противостояние. Раздался незнакомый голос. Сюй Цзин Сянь обернулась. К ним приближался незнакомец, и по его тону было понятно, он прекрасно слышал их разговор. Увидев, что все трое смотрят на него, он сложил руки в приветственном поклоне и продолжил говорить. Смерть бое повергла Цисинхэ в хаос. Чтобы заявить свои права на власть, Бэйшу должен был на глазах у всех убить самого грозного воина бое Тайло. Тайло был известным мастером Цисинхэ, и его смерть от рук Бэйшу заставила бы других отказаться от попыток бросить вызов. Каждый, кто рассчитывает занять место владыке, должен сначала прикинуть, хватило бы ему сил одолеть Тайло. К тому же все хотят знать, Какие секреты Бэйшу узнал о Ци Синхэ? Имя этого покорного слуги Чэнь Тин, ученик клана Ван Дзянь. Рад нашей встрече. Могу я узнать, как мне следует к вам обращаться? Клан Ван Дзянь – одна из старейших и уважаемых школ. Но чем выше авторитет, тем с большим презрением она относилась к демоническим сектам, таким как Дзян Сюэ, которые отклонились от пути меча. Точно так же, как известный влиятельный род смотрит с пренебрежением на бедную семью простолюдинов, разбогатевшую в одночасье. Но Сюй Дзянь лишь игриво вскинула ресницы и промурлыкала. «Это покорная? Ученица секты Дзянь Сюэ, Сюй Сянь. Полагаю, во всей Дзянь Сюэ не найти такого привлекательного и одаренного ученика, как Чэнь даою Ю». Стоило Чэнь Тину услышать секта Дзянь как уголки его рта непроизвольно дернулись. Он, кажется, успел пожалеть, что вообще завел разговор, но не подал виду и, с трудом натянув улыбку, продолжил. «Благодарю Сюи Даою за добрые слова. Я много слышал о славном имени Дзянь Сюэ. Манеры Сюи Даою тоже весьма выдающиеся». Он перевел взгляд на Чан Мина и юньхая чуть помедлив спросил. «Эти два Даою тоже есть Дзянь «Чан Мин. Странствующий совершенствующийся». Юнихай с улыбкой добавил. «Я тоже. Чан Мин. Что, Что тоже? Ты тоже, ты тоже ты Чан пыль? Мин?» Чэнь Тинь больше не стал задавать вопросов и подсознательно отнес всех троих к демоническим совершенствующимся секты Дзяньсюэ. В обычном мире они бы не стали даже разговаривать. И уже было бы удачей, если бы не вступили в бой. Но они находились в Дзючун Юане, где правила были другими. И Дзянь Сюэ все-таки являлись людьми, в отличие от этих полудемонов и злых духов. Если это не мой сородич, значит сердце у него другое. Эта мысль заставила Чэнь Тина посмотреть на Сюй Дзинь Сянь и ее двух спутников более благосклонно. Чэнь Дао говорил, у Цэ Син есть некий секрет? Спросила Сюй Дзинь Сянь. Хоть он и презирал демониц, врожденная тяга к прекрасному заставила Чэнь-Тиня невольно задержать на ней взгляд. Спохватившись, он откашлялся и ответил. «Верно. По слухам, под платформой цэй спрятано божественное оружие. И именно с этим связано недавнее фиолетовое свечение, озарившее небо над горой вань -Шэнь. Ключ к хоронилищу изначально был у бо но после его смерти перешел к тай -Ло. Бэйшу убил Тайло, а значит, ключ теперь, скорее всего, у него. Сейчас все просто ждут, что будет дальше. Бэйшу был изгнан из храма Циньюнь, а придя сюда, сумел не только выжить, но и собрать здесь сторонников и объединить с ними силы, чтобы поприветствовать Тайло с другого конца двора. Это действительно впечатляет. Мне случалось с ним пересекаться. Судя по поступкам и речам, это прирожденный герой смутного времени. Однако Дзючун Юань уважает лишь сильных. Сегодня владыка цы Синхэ, но кто знает, что будет завтра. Бойе тоже сидел на вершине лет семь или восемь, но разве это спасло его? А то, что Боишу собрал всех на банкет, может быть не только жестом укрепления власти, но и способом понять, кто здесь что замышляет. Сюдзин Сянь округлила глаза. «Так значит, мы сами в ловушку угодили?» Вот этот и меня напугал. Как же мне теперь насладиться блюдами и напитками на этом банкете? Чэньтин улыбнулся. Вдруг подумалось, что эта демоница из Дзяньсюэ даже милая. Сейчас вы можете быть спокойны. Боишу только занял пост, поэтому непременно захочет покорить сердца людей и не будет использовать такие низкие методы. Я полагаю, что он будет раздавать артефакты и ценности, которые остались после Тайло и Бойи. Если повезет, и ты ему понравишься, глядишь, и тебе перепадет артефакт высокого уровня. Зная, что он терпеть не может демонических совершенствующихся, Сюэдзиньсянь стала жеманничать еще откровеннее. А если он польстится на мою красоту и предложит обменять ее на такой артефакт? Соглашаться или отказаться? ай я... Вот ведь дилемма. Чэнь -тин. Юньхай не обращал внимания на пустую болтовню Сюидзиньсянь и Чэньтина. Он смотрел на Чанмина. Последний как раз смотрел в сторону Бэйшу. Сейчас Бэйшу был полон энтузиазма, взирая с высоты платформы Цэйсин на окружающих. И хотя он знал, что большинство собравшихся здесь замышляют недоброе, это не мешало ему ощущать себя хозяином положения. Он и впрямь притягивал взгляды, но Чанмин наблюдал не за ним. «А кто это рядом с Бэйшу?» — спросил Юньхай, указывая на человека, за которым наблюдал Чанмин. Чанмин ответил. «Мы встречались раньше. Между нами была определенная связь. Позже я думала, что он погиб, потому что те, кто попадают в то место, редко выживают. А уж с его уровнем. Уцелеть он никак не мог. Но теперь он не только объявился целым и невредимым, но и, похоже, его сила значительно выросла». «Как ты думаешь, что может быть причиной?» Юньхай задумался. «Есть два варианта. Первый — это всего лишь иллюзия, но она невозможна, потому что я тоже его вижу. Либо в том месте, о котором ты говорил, он получил какую-то возможность, что позволило ему выжить и стремительно вырасти в силе. Ты сам сказал, что считал его мертвым. Значит, с ним там что-то случилось». чан мин хмыкнул. В тот раз, когда Джанму вытолкнул его вперед, используя как щит, кроме Хэси Юнь, все остальные, включая самого Джанму, так и остались в желтых источниках. Призрачные духи и злобные души наверняка разорвали их на куски. От них не должно было остаться и следа. Однако он неожиданно снова встретил Джанму. Именно здесь, когда тот вынырнул из тени и метнул копье, помогая Бэйшу ударить в спину противнику. Чан Мин сразу узнал знакомую технику. Теперь, когда он увидел весьма полезного Джан Му рядом с Бэйшу, это лишь подтвердило его догадку. Джан Му не погиб. Не только не погиб, но и вышел из желтых источников, затем спустился в дючун Юань и завоевал доверие Бэйшу. Все фрагменты один за другим складывались в узор, пугающе запутанный и слишком странный, чтобы быть случайным. Джан Му из желтых источников Джан Му перед его глазами. Сяо Юнь из Ци Сянь Мэнь. Юнь Хай рядом с ним. Казалось, какая-то незримая нить тянет его вперед. Чан Мину не нравилось, когда его контролируют. Но он решил последовать за этой нитью, чтобы найти, кто за нее тянет. Еще одна версия. Тихо начал Юнь Хай. Не успел он закончить фразу, как Чан Мин уже тронулся с места и направился к Бэйшу. Юнь Хай слегка растерялся но сразу же последовал за ним. До помоста, где стоял Бэйшу, вела длинная лестница. Не столько физическая, сколько иерархическая. Она делила пространство, но не мешала потоку совершенствующихся, поднимавшихся с поздравлениями. Среди них Чан Мин и Юнь Хай ничем не выделялись. В тот момент Джан Му что-то шепнул на ухо Бэйшу, и тот кивнул в ответ. Джан Му, последовав приказу, развернулся и быстро спустился с лестницы, где столкнулся с чанмином лицом к лицу. «Джан Му Дао Сюн, не ожидал встретить тебя здесь!» чанмин казался приятно удивленным. Джан Му остановился, повернул голову и взглянул на него. «Ты...» «Тогда у башни Юнь Хай ты вступился за меня и протянул руку помощи, позволив мне не потерять лицо перед моими соучениками. Я до сих пор тебе безмерно благодарен. Не думал, что встречу тебя сегодня». юньхай Джан Му сдержанно кивнул. «Не стоит благодарности. У меня еще есть дела. Поговорим позже». «Тогда я не буду беспокоить Дао Сюна и, несомненно, отблагодарю тебя в другой раз». Поклонился Чан Мин и проводил его взглядом. Он выглядел признательным, рассыпаясь в выражениях, но в его глазах читалась глубокая задумчивость. Его слова были лишь проверкой. Не было никакой башни Юньхай, не говоря уже о соучениках. Джан Му... Либо он потерял память, либо... Это вообще не Джанму. Банкет подходил к концу, и все произошло так, как говорил Чэнь Тинь. Бэйшу и не думал подавать ни явств, ни вина. Вместо этого по его приказу вынесли подносы с артефактами и духовными инструментами, предлагая всем присутствующим выбирать. Эти вещи были собраны за многие годы, отобраны упавших противников прежними владыками Цэсинхэ. Пусть среди них не было по-настоящему редких сокровищ, но достойных артефактов все же хватало. И пусть все понимали, что Байшу таким образом пытается купить их лояльность, увидев так много артефактов, да еще и бесплатно, были очень взволнованы, и один с другим подходили, чтобы выбрать себе по душе. Некоторые из-за одного и того же артефакта даже чуть не начали драку, но счастливчики, получившие свое, сияли от радости, И наперебой поздравляли Бэйшу с тем, что он добился желаемого и стал новым правителем Цэссинхэ. В небе расцвели фейерверки, земля утонула в ярком свете. Казалось, будто все они оказались не в этом странном месте, а в императорском дворце мира людей. Чанмин и Юньхай не бросились вперед за артефактами, а холодно наблюдали за толпой со стороны. — Как думаешь, как долго Бэйшу сможет продержаться в качестве нового владыки Цэссинхэ? Спросил Юньхай. Если окинуть взглядом присутствующих, то кроме тебя, Юнь Дао Ю, никто не сможет бросить ему вызов. Самая меньшая — три дня, если, конечно, Сюи Фэн Линь не вернется его убить. Но он отправился на второй круг, а значит, вряд ли заинтересован во власти над первым. Юньхай усмехнулся. — Тогда давай заключим пари. Посмотрим, сколько проживет Бэйшу. Я сам ничего делать не стану. «Но ставлю, что он не протянет больше трех дней». «Ты собираешься его убить?» «Мы с ним даже не знакомы. Я и пальцем не трону». «И что поставим на кон?» «Если ты победишь, я подарю тебе духовное оружие». «Мало что в этом мире может меня заинтересовать». Отозвался чанмин устало и равнодушно, но в его голосе слышался вызов. «Кто, если не я?» Юньхай не выказал ни удивления, ни насмешки. Наоборот, спокойно ответил. «Эта вещь тебе, безусловно, понравится». Сердце Чанмина пропустило удар, и он взглянул на Юньхая. Как и следовало ожидать, Юньхай улыбнулся. «Меч сэфэй». Чанмин про себя подумал. «Ты урвал мою вещь и собираешься мне ее подарить?» Юньхай продолжил. Этот меч принадлежал тогдашнему несравненному мастеру Дзюфан Чанмину. Забавно, но у вас с ним одинаковые имена. Как говорится, героям дарят мечи. Раз уж у вас такая связь, кто знает, может быть, ты сможешь справиться с этим мечом. Героям дарят мечи, а румяна дарят красавицам. Хорошие вещи следует дарить людям, которые для них подходят. Чанмин размышлял об одном. Если говорить о том, как Джоу Кэй превратился в то, что он есть сейчас, то еще найдутся следы, по которым можно пройти. А вот что же могло случиться со сдержанным и немногословным его старшим учеником, чтобы он так изменился? Вот когда он молчал, это было еще ничего. Но как только начинал говорить, то весь ликовал, как будто жаждал, чтобы все волосы на голове растрепались, когда он прыгнет от радости. Его речи, дерзкие и легкомысленные, совершенно беззастенчивые. Он с удовольствием дразнил других через каждые два слова. Кроме того, он то и дело постоянно говорил двусмысленно и ехидно, угрожая своему Ши Цзюню. Если он и правда все забыл, то почему тогда сам пришел навстречу? Юньхай внезапно протянул руку и аккуратно прикрыл его глаза. «Да, Ю, не смотри на меня так. Даже если ты питаешь ко мне симпатию, «Пожалуйста, держи это в себе!» Следует знать, что склонившийся к ручью цветок полон желания, но воды ручья бесчувственны. Один неверный шаг, и ты можешь совершить огромную ошибку. Чан -мин. «А что, если я проиграю, пари?» Он даже не убрал руку Юньхая. Юньхай с улыбкой ответил. «Если ты проиграешь...» Будешь у меня в долгу. Склонившийся к ручью цветок полон желания, но воду ручья бесчувственны. Не разделя чьей-либо любви. Безответная любовь.